Лето 2010-го. Лесные пожары унесли жизни 70 человек, подожгли 200 посёлков и спепелили 3000 домов. Стихия уничтожила 6 миллионов гектаров леса. И это только в России. Лес, в принципе, как экосистема, вот северный бореальный лес, он исчезнет совсем. По данным Института Всемирных Ресурсов, на протяжении второй половины 20 века пламя пожирает 44 гектара леса в час. И это только начало глобального бедствия, ведь число пожаров с каждым годом растет. Лесок просто не будет, они будут выгорать. Но есть и более оптимистичные прогнозы. Пожары на Земле были всегда и до сих пор не уничтожили планету. К тому же есть доказательство, что огонь несет лесу не только разрушение, но и является лекарством. В Сибири, в частности, в Красноярском крае, у нас много перестойных лесов, поврежденных шелкопрядом. Если леса не будут гореть, они погибнут от нашествия вредителей. А сосны и вовсе исчезнут с лица земли. Жизнь этих сосен полностью зависит от того, будет или нет пожар. Так кто же все-таки прав? Сможет ли лес и дальше восстанавливаться после пожара? Или Земле суждено превратиться в безжизненную пустыню? Что такое пожар для леса? Абсолютное зло или природное лекарство? тысячелетий назад леса занимали всю евразию от черного моря до ледовитого океана сегодня от этого богатства осталось всего две трети одна из главных причин столь стремительного исчезновения зеленых легких планет пожары если раньше лесистость отдельных стран той же англии 700 лет назад было 70 80 процентов сейчас осталось там 5 7 процентов лесов Александр Анучин уверен, близок день, когда на планете исчезнет последний лес. Ну, будем говорить так, они живут за счет э, того кислорода, который вырабатывают наши сибирские леса. После этой статистики представить себе, что пожары могут принести пользу, довольно сложно. Эколог Николай Шматков считает, что сегодня любое возгорание может стать фатальным. Ученый готов доказать это. Для этого Николай и наша съемочная группа отправились в Подмосковье. Прошлым летом здесь полыхали тысячи гектаров. Первое, что предстало нашим глазам, когда мы оказались чаще, — обгоревшие стволы. Пожар здесь явно был низовым и не очень сильным. Казалось бы, при таких незначительных повреждениях у этого леса есть все шансы на быстрое восстановление. Но, оказывается, всё наоборот. Для леса его нынешнее состояние – практически смертный приговор. Высушенное в прошлогоднем пожаре древесина, ничто иное, как великолепные дрова для нового огня. По мнению Николая Шматкова, этот лес неминуемо загорится, как только установится достаточно жаркая погода. Пожар, когда пойдет здесь, если такой, не дай бог, случится в следующий раз, это уже будет верховой пожар, потому что вот эти вот сухие стволы будут великолепно гореть. Верховой пожар распространяется со скоростью 30 км в час. Температура пламени может достигать 1200 градусов. Бороться со стихией в таких условиях практически невозможно. И лес выгорает полностью. Возникновение подобной ситуации и боится эколог-шматков. Но ученые Сибирского института леса категорически не согласны с экологом повторный пожар просто завершит начатое дело. Всё равно этот полусгоревший лес уже не жилец. К тому же биологи уверены, иногда огонь может принести лесу огромную пользу. Если лес долго не горит, он рискует стать жертвой более сильного пожара, нежели чем если в нём периодически случаются небольшие возгорания. Когда длительное время нет пожаров, происходит накопление органики. Не успевают перегнивать опавшие сучья, опавшие стволы, деревьев. А что такое органика? С лесопожарной точки зрения это горючие материалы. Пётр Цветков убеждён, что пожары помогают лесам восстанавливаться. И когда возникают экстремальные погодные условия, возникают катастрофические пожары, то эти насаждения, в которых длительное время не было пожаров, они могут погибнуть и иметь очень печальные последствия. В лесу, в котором не было пожара 70 лет, накапливается сухая пожароопасная подушка. И если лес вспыхнет, то этот сухой бурелом загорится, как спичка. Чтобы этого не произошло, в некоторых странах, например, в Соединённых Штатах Америки, применяют метод контролируемого выжигания. То есть, не дожидаясь пожара, лесничие вместе со специальными службами сами поджигают сухую подстилку и тушат ее по мере прогорания. Нашим пожарным вот в этой ситуации это все кажется, так сказать, почти фантастикой. То, то что они делают. Ну, вроде вот американцы додумались да, до таких вещей. Но им выдают на это, выделяют на это деньги, ставят жестокие планы. И по выполнению планов оценивают работу этой Американской лесной службы. Георгий Коровин считает пожары спасением для леса. У нас на уровне федеральном, к сожалению, лесного планирования нет. Вот сейчас, наконец, появилась государственная программа развития лесного хозяйства на период 2020 года. Там, там будут разработаны введены показатели, по которым можно будет осуществлять планирование и контроль того, что происходит на самом деле в лесном хозяйстве. Существует и ещё один аргумент в пользу пожаров, будь то природных или контролируемых. Сама по себе мёртвая древесина может разлагаться столетия. Ускорить этот процесс природа может только двумя методами – прибегнув к пожару или с помощью насекомых. Причем, по мнению экспертов, насекомые могут принести лесу куда больший вред, чем огненная стихия. Пожара в этом лесу не было больше полувека, и многие ели достигли 60-летнего возраста. Это довольно солидный срок. Специалисты называют такие ельники «перестойными». Эти деревья, если не уничтожаются огнем, становятся домом и пищей для одного из главных врагов леса – короеда. Вырубим площадочку. И снимем аккуратно, аккуратно снимем участок коры. Вот они у нас, рыженькие – это молодые жуки, черные – это жуки старшего поколения. Александр Либерман. Убежден, что пожар для леса менее опасен, чем нашествие караеда. И почему типограф? Он как в типографии отпечатывает свои ходы как на живой части, так и копия остается на стволе. Деревья-долгожители перестают вырабатывать в нужном количестве защитную смолу. У дерева не хватало питательных веществ, она не могла в том количестве гнать смолу, для того, чтобы засмолить этого жука, который пытается заселиться. Анатолий Голынский считает огонь спасителем леса от короеда По тем обследованиям, которые мы проводим в настоящий момент, подвержены вот такой картине, как здесь, это порядка 3000 гектар ельников. Сегодня этот лес фактически обречен. короед буквально пожирает дерево за деревом. Эпидемия грозит распространиться на тысячи гектаров всего за несколько месяцев. Эффективных и недорогих средств для борьбы с короедом не существует. Поэтому вся надежда на огонь. Только он способен уничтожить вредителей и предотвратить их распространение. Выходит, пожар не всегда враг, а иногда даже единственное спасение. А мы продолжаем нашу экспедицию по местам подмосковных пожарищ. На пути хвойный участок. По утверждению Николая Шматкова, именно эти породы больше других страдают от пожаров. И недалек тот день, когда ели окажутся на грани исчезновения. Ель – это порода, которая наименее из всех устойчива к лесным пожарам. Во-первых, у нее очень тонкая кора, а во-вторых, во поверхностная корневая система. Хвойные леса. За пределами тропиков это основная порода зеленых массивов планеты. Не случайно природа дала ей такое численное преимущество перед другими. Ведь именно хвойные леса очищают воздух втрое лучше, чем лиственные, делают его практически стерильным. Но эти могучие деревья, способные уничтожить миллиарды микробов, оказываются самыми слабыми перед огненной стихией. Их уязвимое место – корни. Все корни находятся на поверхности, и мы видим, как они обгорели в результате пожара. И из-за того, что часть корней подгорела, дерево выворочено было очень легко пожаром. Когда-то эти корни помогли хвойным выжить. Ель появилась около 3 миллионов лет назад в условиях сурового северного климата. Так как почвы были бедными, Ель была вынуждена питаться за счет своей же опавшей хвои, которую разлагали грибы. Поэтому корни дерева пришлось перенести ближе к поверхности земли. Но сегодня это эволюционное приспособление мешает спастись при пожаре. Возможно, поэтому еловых лесов на земле осталось всего 4%. Но с другой стороны, именно огонь способствует тому, чтобы хвойные леса окрепли. Ближайшей родственницы ели сосна, к примеру, может возродиться только после пожара. В народе говорят, огонь прокладывает сосне дорогу. Это действительно так. На местах бывших пожарищ вырастают именно сосны. Но лишь недавно ученые поняли, почему это происходит. И дело не в уникальных свойствах самого дерева. И не в особой способности противостоять огню, а в его шишках. У этих сосен шишки покрытые смолой. И при обычных условиях э, чешуи не раскрываются. Под влиянием пожара смола на шишках оплавляется, чешуи раскрываются и семена вылетают. Жизнь этих э, сосен полностью зависит от того, будет или нет пожар. Мы решили увидеть, как на деле огонь помогает соснам покорять все новые и новые территории. Возьмем две шишки. От сосны, скрученной широкохвойной, и сосны растопыренной. Сначала оставляем шишки на поддоне, где они будут находиться неделю при температуре 30 градусов. Это обычные погодные условия. Откроются ли чешуйки? Однако через 7 дней плотно сомкнутые створки даже не думают раскрываться. Попробуем достать семена механически, руками. Снова неудача. Теперь попытаемся их поджечь. Через минуту смола оплавляется. Оказывается, минутного воздействия пламени достаточно, чтобы створки открылись. Причем семена не пострадали. Они покрыты плотной капсулой и способны выдержать кратковременные воздействия даже самого сильного огня. Итак, мы убедились. В отношении хвойных лесов огонь ведет себя также неоднозначно. Одним породам помогает выжить, другие систематически уничтожает. Мы углубляемся в Ногинский лес, переживший пожар. Однако, вопреки ожиданим вместо покрытой золой мёртвой пустыни, перед нами сочная зелёная поляна. Но почему-то Николай Шматкова это совсем не радует. В густой растительности он видит новый признак того, что леса здесь больше не будет. Густой покров иван-чая и папоротника. И вот этот покров высоких трав и злаков тоже, они не дают развиваться маленьким проросткам сосны и ели, когда вот только они появляются из семян, они просто затеняют, заглушают, как сорняки. По сути, на пожарище образовалось болото. Это произошло потому, что деревья, естественный насос, откачивающий из земли воду, сгорели. Теперь здесь слишком много воды. Это идеальная среда для многолетних трав, которые способны задавить любые ростки деревьев. В Сибирской тайге такая растительная подушка – повсеместная норма. Толщина мха, выстилающего землю, может достигать 40 сантиметров. Такое есть понятие «зелёная пустыня». Когда огромные площади Гарри и огромные площади вырубок, покрыта кустарником, высоким бурьяном, травой, а лес там не устанавливается. Получился замкнутый круг, разорвать который может только пожар. Уничтожив травы, он даст возможность семенам деревьев попасть в почву и вырасти во взрослые растения. И когда семечко падает на эту подушку, она высыхает там. И оно не прорастает, понимаете? Эрик Валендик убежден, что пожары для леса – благо. Там возобновление получается только после пожара. Прошел пожар, сгорела эта подушка, семечко падает уже на минеральную почву. И оно зануляется. Но всегда ли так происходит на самом деле? Пройдя с Николаем Шматковым по другому участку подмосковного леса, где стихия бушевала на полную мощь, Начинаешь сомневаться, что эта черная выжженная земля способна что-то произвести на свет. Мы решили выяснить это. Мы взяли пробу лесного грунта, пережившего пожар, и землю с соседнего участка, не подвергшегося горению. Обе пробы отправили на экспертизу в почвоведческую лабораторию. Здесь ученые посчитают в образцах количество важнейших минеральных веществ. Тех, что делают Землю плодородной. В данном случае проанализировано содержание фосфора, содержание калия. Игорь Савин получил научное подтверждение того, что пожары для почвы – настоящая катастрофа. Исследования показали, что э, содержание этих элементов после, до пожара и после пожара, после пожара значительно уменьшилось И их количество то есть уменьшилось настолько, что в данном случае можно говорить о том, что почва потеряла ну, в общем вот большую часть этих элементов в результате этого воздействия. Итак, земля с пожарищей сильно отличается от обычной по минеральному составу. Она гораздо беднее, а значит, плодородность её крайне низка. К тому же есть и другая проблема, мешающая лесу возродиться на прогоревшей земле. Дело в том, что почва на местах пожарищ фактически стерильна. И если в операционной стерильность залог успеха, то в лесу настоящее бедствие. Если взять микроорганизмы, то они, конечно, погибают. Ихняя масса, биомасса организмов уменьшается значительно. Галина Иванова считает пожары губительными для почвы и леса. Соответственно, уменьшается и почвенное дыхание. И Она вот, допустим, исходя из наших экспериментов, после сильных пожаров прошло, вот, допустим, 10-12 лет, а она ещё до сих пор не восстановилась. Дело в том, что почва, как любой живой организм, населена миллиардами полезных микробов. В желудочно-кишечном тракте бактерии помогают переваривать пищу. Так и здесь. Микроорганизмы разлагают всё, что находится в земле. Когда в результате пожара почвенные бактерии исчезают, Пустое место тут же заселяют вредители. Специалистам хорошо известны примеры, когда пожар на небольшом участке влечет за собой эпидемии, которые уничтожают тысячи гектаров здорового леса. Так в тайге Красноярского края огонь убил всю популяцию теленомуса – микроскопического клеща. Он знаменит тем, что истребляет яйца вредителей леса – шелкопряда. Когда теленомус исчез, шелкопряд начал плодиться с невероятной скоростью. Его гусеницы уничтожили вдвое больше деревьев, чем предшествующий пожар. В Сибири, в частности в Красноярском крае, у нас много перестойных лесов, поврежденных шелкопрядом. Владимир Солдатов уверен, что шелкопряд для леса – большее зло, нежели пожар. Что касается того же самого шелкопряда, я очень часто привожу в пример, что те 60 миллионов кубометров, которые погибли в результате воздействия шелкопряда, ими можно покрыть наш город Красноярск слоем примерно трех-пятиэтажные дома сплошь. Наша прогулка по подмосковному пожарищу подходит к концу. И тут Николай Шматков заметил то, что может послужить причиной нового пожара. Осколки бутылок в солнечный день могут стать лупой и поджечь сухую траву. Ту же опасность несут непотушенные окурки и тлеющие костры. Сто процентов пожаров, которые возникают в средней полосе России, это антропогенный фактор, это вина человека. Учёные смогли посчитать точный вклад человека в число лесных пожаров. Для этого сначала они выяснили, какое количество возгораний можно считать для леса нормальным, сложившимся исторически. В этом им помогли деревья-долгожители. Это спил дерева соснового. Это вот следственницы спил, это сосны обыкновенные. Это сосна пандероза. Если вы можете видеть, то пожарная подсушена, она образует... Вот такие наплывы. После каждого пожара дерево получает термический удар или ожог. Благодаря таким отметинам установить год возгорания не составляет труда. Достаточно просто посчитать древесные кольца. Они, как известно, показывают точный возраст дерева. Учёные исследовали две группы спилов деревьев. Одни росли в непроходимой тайге, другие неподалёку от больших городов. Исследование центра спилов обеих групп показали одинаковый результат. Несколько сотен лет назад пожары в сибирских лесах случались примерно раз в 30 лет. А вот более свежие периферические кольца в разных группах уже сильно отличались друг от друга. Те деревья, что росли далеко от поселений, по-прежнему горели с 30-летней периодичностью. А вот те, что жили по соседству с человеком, горели гораздо чаще. Об этом чётко говорят ожоги на древесине. В районах, там, где... Э, ну, человек наиболее активен, в смысле посещения леса, в первую очередь, где плотность популяции человека наиболее высокая, то там получается, что частота пожаров увеличивается в три раза. Евгений Ваганов убеждён, что количество пожаров увеличивается по вине человека. То есть вместо 30 лет нормального э, пожарного интервала мы получаем где-то в среднем 9-10 лет. И так ученые доказали, природа каким-то еще неизвестным науке путем сама регулирует чистоту лесных пожаров. И, возможно, это происходит именно в тех ситуациях, когда огонь для леса не разрушитель, а целитель. Когда расплодились вредители или образовалось слишком много мертвых веток и деревьев, которые мешают новым растениям выйти на свет. Или для того, чтобы сосны смогли продолжить свой род. Пока это только предположение – Все это еще предстоит доказать ученым. Но сегодня уже точно ясно одно. Человек своей халатностью увеличил частоту возникновения пожаров в три раза. Он нарушил хрупкий природный баланс, и теперь природа мстит нам. В огне погибают десятки тысяч гектаров здорового леса. Огонь подступает к нашим жилищам, и нам все сложнее сдерживать разбушевавшуюся стихию. Если в ближайшее время не восстановить утраченное природное равновесие, Земля может превратиться в бесплодную пустыню. Без деревьев, без кислорода, без жизни. И, наверное, главное, что может сделать сегодня каждый из нас, быть внимательным. Ведь от этого зависит наше будущее и будущее планеты Земля.